Глава десятая, И еще одна проверка перед десантом. За неделю, укомплектовав две роты из трех возможных, Иван получил приказание Говорова первую роту выдвинуть к рубежу к деревне Орешки. Местность здесь своеобразная: холмы до болота и леса такие, что танки не пустить. Требовалось просочиться в тыл немцев и обеспечить взятие высоты 219.5 у деревни Каковина. Собственно, деревушка в 15 домов и была тем самым узлом обороны. Она и есть высота 219,5, и с нее свободно простреливаются орешки. Немцы где-то выставили наблюдателей, а орудия установили за обратным скатом за деревней. Ее требовалось обойти, что-то сделать со 105-миллиметровой батареей и выбить немцев из теплых домов. А они на мороз совсем не рвутся. Слава богу, они пехом. роту культурно довезли вечером 15 января. До недавно отбитых у немцев трех деревень: Аново, Маденово и Голосово. Там выгрузились. Дальше шоссе ведет в довольно большую деревню Воронцова. Там есть школа, довольно много домов. В 10 километрах от нее – Руза, райцентр в Московской области. Этой деревни на современных картах больше нет. Она исчезла с карт еще в 1951 году. Это я, собственно, к чему. Там был опорный пункт 9-й немецкой армии, поэтому рота туда не пошла прошли лесом, обойдя Юховские торфоразработки, где немцев тоже хватало. Оттуда вела прямая, как стрела, дорога на Рузу. Вот они ее и прикрывали. А чтобы их не выбили, держали в Коковино сильный гарнизон и батарею пушек гаубиц. Рота пересекла еще две дороги и зашла с северо-запада к Коковино. Там довольно крутая горка в Колпеновском урочище. Благо, что шестерых спортсменов и альпинистские верёвки Иван с собой прихватил организовали верхнюю страховку, и рота поднялась на гребень высотки 219,5, зайдя немцам во фланг почти с севера. Попотеть разведчикам пришлось изрядно, несмотря на почти 40-градусный мороз. Организовали наблюдение, затем выдвинули снайперов и пулеметчиков почти вплотную к батарее и к опорному пункту. В 5:00 утра вернулись саперы, заминировавшие ящики со снарядами, дожидаться, когда противник обнаружит провода не стали. Завели ГЗ-26 трофейную подрывную машинку. Она ключом заводится, затем раскручивается маховик, срабатывает муфта, соединяя его с генератором, заряжаются конденсаторы и замыкаются их контакты. Действует на несколько километров, если провода много, и он цел и не промок. Из-за плохого обмундирования немцы несли службу ночью совершенно отвратительно. Очень мощный взрыв и небольшая серия из четырех взрывов потише. Вой съучастия гнёвой мощи гарнизона они вывели из строя. Наши пустили от орешек танки с волокушами, на которых был десант семнадцатого стрелкового полка. Немцы выскочили из домов и раскрыли свои позиции, где у них стояли противотанковое орудия. Но легких танков среди атакующих не было. А тут еще отличились снайпера, уничтожившие трех из четырех наводчиков орудий. Заняв упрямую деревню и оставив немного людей для ее полной зачистки, Танкисты и пехотинцы атаковали сверху поселок Управления торфоразработок, и через полчаса завязали бой в городе. Вот тогда и запылали деревни Восточные Рузы. Немцы начали отход в сторону Можайска. Очень много техники было брошено вдоль дорог из-за того, что она не завелась на таком морозе. Днем офицерам еще удавалось удержать солдат на позициях. Ночью они начинали бежать из траншеи в лес, но далеко от дороги не отходили тащить вручное орудие никто из них не стал, так и бросили на позициях. У противотанковых пушек немцев зарывались в грунт и примерзали сошники, так что выдрать их из земли можно было только ломом за несколько часов. Уловив момент, что её вот-вот окружат, 292-я дивизия рванула от Кубинки в Можайск. Отход немцев был довольно организованным, их объединили в группу Сигер, в которую влились остатки трех пехотных дивизий. 292, 183 и 255. И тем не менее, как только зацепились за крайны Рузы, так поступила радиограмма, отзывающая Ивана и шестерых инструкторов назад в Орешке. Причем для этого им уже подают транспорт. И действительно, подъехал совершенно незнакомый бронеавтомобиль, и штабной автобус на трехосном шасси. Иван никогда в АркаА таких машин не видел. Расселись, как белые люди, скрипучим и воющим на подъемах коробкой автобусе. С одной дверью и металлическими гусеницами на обоих задних мостах. Худенький, с длинной тонкой шеейкий, младший лейтенант-инженер испуганно глядел на них из-за толстых очков с огромным числом диоптрий. И еще бы. Возле каждого из разведчиков лежал авиационный МГ-34А с двойными ребристыми барабанами из оцинкованной жести. В войсках в основном были крашеные магазины и кексы для лент. И только у низенького Джакубая была немецкая винтовка украшенная довольно длинной спиральной насадкой и оптический прицел. Через шею всех был переброшен моток толстой веревки. так как пополз этим сегодня пришлось много, то чистотой они не блистали. Маскировочные костюмы у пятерых были забрызганы кровью. Как выяснилось, чужой. И лейтенант неожиданно побледнел, и пришлось останавливаться и оттирать его снегом. Ехали больше двух часов с этой остановкой, но привезли их не на полигон и не в штаб. А на полевой аэродром в Кубинке, на автодроме. Иван тогда не знал, что этот самый Женя станет членом группы, как и ещё один человек капитан с эмблемой связиста. Группу расположили рядышком с аэродромом, в здании штаба войсковой части 68034. Даже покормили, хотя у всех еще были с собой сухпайки. Иван дозвонился до батальона, им подвезли боеприпасы, так как было непонятно, что будет дальше. Никаких команд не поступало. Отдыхайте. Обед был испорчен прибывшим фельдгегером. Тот привез пакет, внутри которого лежал утвержденный командующим фронтом приказ на высадку 4-го и 5-го воздушно-десантных корпусов, обрезанный до безобразия, одно заглавие и подпись Жукова. И отдельное задание для Ивана, которому была прикреплена записка Жукова. А ты думал, прокукарекал, и хоть не рассветай. Иван и с ним еще двое десантируются первыми. Их задача подготовить площадку для приема всего взвода. А тот уже создает видовой аэродром на том самом озере стоячем. Запасные места, озеро Костря и полевой аэродром сельскохозяйственной авиации северо-восточной деревни Березки. Еще через полчаса прибыл молчаливый капитан связист и сержант Юрьев в качестве радиста. Юрьев был седьмым человеком из его взвода. Теперь о том способе, которым их решили туда доставить. Вылетают они отсюда на трех ПО-2С, Иван Джакубай и Сергей Юрьев отобраны в первую волну. По докладу Партизан, немцы в Озеричье не квартируют. Полиция в 6 человек, вооружены только винтовками. Задача группы обеспечить подсветку для посадки трех машин и ликвидацию полицейского участка. Через час десять на связь сядут остальные члены группы. У них будет на все 2 часа 15 минут. Если все пойдет как надо, то начнется высадка 250-го стрелкового полка. Если нет, Тосса стоитса выброска второго батальона восьмой ВД бригады им в помощь. Был приложен план села, обозначены места проживания полицейев и две линии связи, подходящие к селу. Интересно, ради чего немцы телефонизируют такую глушь. Если сами там некоторая напряженка. Березки в этом отношении Ивану нравились больше, но приказ уже получен. Сергей уже двое суток изучал коды и таблицы. До выброски оставалось совсем немного времени. Иван черканул несколько слов Наталье, свернул треугольник письма и отнес его почтальёнам. На подходе к комнате, где они отдыхали, встретил майора Ефимова. Давайте, людей разгрузить машину. Подарки вам привез. Приказано всех переодеть. Знакомьтесь, капитан Ефимовых отвечает за организацию связи на этапе выгрузки из радиопривод. А младший лейтенант Огрыновский технический бог, как мне его отрекомендовали, специалист по аэросаням и вездеходной технике работал здесь на 22 полигоне, где вся эта техника и родилась. Утвержден заместителем по технической части. Хэм саркастически хрюкнул Иван. Да в нем душа-то еле держится, а вы его в десант. Это не я, это решено выше. Давайте, людей, там обмундирование. Разгрузили, затащили все в комнату, начали припорохляться, попытавшись выставить за дверь пожилую костеляншу. Куда там? Я что Мужиков голых не видела. Со стыда не помру, а расписаться за получение всем придется». Где и какой склад они разворошили, было неизвестно, но у кастелянши под полушубком оказался голубой гюйс, заглаженный там, где нужно, который она извлекла из внутреннего кармана полушубка и прицепила на место. Так их еще никогда не обмундировывали. Шерстяное, бежевого цвета, нижнее белье из тончайшей верблюжьей шерсти, плюс плотные тоже из верблюда штаны которым снизу были приделаны носки, я бы их назвал колготками, но точно знаю, что это костюм для работы в скафандре для водолазов. Водолазный свитер, гимнастерки из чистой шерсти для старшего комсостава, ватные штаны, их пока никто не надевал, и ватник. Их сразу уложили в парашютные мешки. Десантные комбинезоны, как и все нижнее белье, имели сзади отстегивающиеся клапана, вызвавшие у многих смех поначалу. Потом уже все поняли, насколько это удобно. Новенькие полушубки уже не из Монголии и Тувы, а заводские, которые запаха практически не имели. Это важно. Собак для розыска еще никто не смог отменить, и столкнуться с ними придется. И Будёновские рюкзаки, вместительные и удобные. Плюс четыре комплекта маскировочных хамелезонов. И что? Это только нас так экипируют?» — Задали вопрос разведчики-сержанты. Вы уже из остатков одеваетесь. Целый корпус так одеваем. Гордо ответила старшина береговой службы. Немцы спецом за нами гоняться будут, чтобы это все захапать, рассмеялись разведчики. Удивительное дело, но выдали даже шерстяные спальные мешки для каждого, тоже свербли уже шерстью. Но тут был прикол. Часть из них были чисто пуховыми, и с плотной внутренней подкладкой, изготовлены были до войны для Арктического института все в Севморпути. а вторая часть имела и ось, и пух в своем составе. И довольно тонкую бесь. Вот в них спать было невозможно. Ужасно кололись, а потом было не очистить себя от шерсти. Закончив переодевание, направились на ужин. Здесь все несколько разделились: столовых было две для комсостава и остальных. За ужином Иван узнал, что рейд находился под контролем командования фронтом и ставки. Ему было приказано об этом заранее не объявлять. Так что это был контрольный выход. И он проверку прошел.